Глава 17 То чувство приятного возбуждения, с которым Привалов явился на бал, скоро сменилось неопределенным тяжелым чувством. Спертый воздух, блеск огней, накоплявшийся удушливый жар и общая толкотня скоро утомили Привалова, хотя ему все еще не хотелось расстаться с своим уголком. Здесь он был защищен танцующей публикой от того жадного внимания, с каким смотрели на него совсем незнакомые ему люди. Слава его, как миллионера, еще не успела остыть, и многие явились на бал со специальной целью посмотреть на него. Привалов чувствовал это общее, слишком тяжелое для него любопытство, в выражении устремленных на него взглядов, в шепоте, которым провожали его. Ему страстно хотелось увидеть теперь Надежду Васильевну. С этой целью он поднялся с своего диванчика и стал бродить из комнаты в комнату. Скоро он увидал знакомый профиль и эту гордую умную голову, которая также хорошо была поставлена на плечах как это можно заметить только у античных статуй. Надежда Васильевна шла с доктором и что-то тихо рассказывала ему. На открытой шее ярко блестел крошечный бриллиантовый крестик. В русых волосах белела камелия. Привалов внимательно следил за ней издали и как раз в это время встретился глазами с Хионией Алексеевной которая шептала что-то на ухо Агриппине Филиппьевне и многозначительно улыбнулась, показав головой на Привалова. Привалов даже покраснел под взглядом этих почтенных матрон и испытал самое неприятное чувство, как будто он неожиданно наступил на змею. «Постойте, Сергей Александрович!» остановил Привалова Николас, облеченный в черную пару и белые перчатки. «Куда это вы бредете?» «Да так, сам не знаю, куда». «И я тоже. Значит, сошлись характерами. Прополземте в буфет. Там есть некоторый ликер, только как он называется, позабыл. Одним словом, это такая монашеская рецептура. Слезы Христа или слезы Марии Магдалины. Что-то в этом роде. Ведь вы уважаете эти ликеры, батенька. Как же я отлично помню». Николас подхватил Привалова под руку и потащил через ряд комнат к буфету, где за маленькими столиками с зеленью, тоже затея Альфонса Богданыча, как в загородном ресторане собралась самая солидная публика. Председатель окружного суда, высокий старик с сердитым лицом и щетинистыми бакенбардами. Два члена суда, один тонкий и длинный, другой толстый и приземистый. Прокурор Кобяка с длинными казацкими усами и с глазами на выкоте. Маленький, вечно пьяненький горный инженер. Директор банка, женатый на сестре Агриппины Филипповны. Несколько золотопромышленников из крупных. Молодцеватый старик-полицмейстер с военной выправкой и седыми усами городской голова из расторговавшихся ярославцев и так далее. «Однако здорово народу-то понаперло», – проговорил Веревкин. Привалов здоровался со знакомыми, не успевая отвечать на вопросы, которые сыпались на него градом. «Да что это вы вздумали строить мельницу, Сергей Александрович? Охота вам права, и в клуб не заглянете, это просто неделикатно!» Общее внимание смутило Привалова. Он многих совсем не знал, но его, очевидно, знали все, и теперь с чисто провинциальным ненасытным любопытством глядели во все глаза. Большинство смотрело на наследника миллионов, как на редкую птицу. На некоторых лицах мелькало почти враждебное выражение, но общий тон -то все-таки был самый дружелюбный как на Руси встречают всякого нового человека с громким именем. И только Приваловская мельница нагоняла облачка на это ясное небо. — А черт, брось ты свою мельницу! — лепетал пьяный инженер, хватая Привалова за рукав. — Ей-богу, брось, ну ее к нелегкому, а мы тебя лучше женим. Господа, давайте женим Сергея Александровича, тогда все пойдет как по маслу. А ведь верно, отозвался кто-то из толпы. Женим, тогда и в клуб будет ходить, и в винт грешным делом. Ха-ха, уж это верно, дас. А вон Данилушка нагружается, заметил Веревкин, тыкая пальцем в угол. Ну что, Данилушка, устроил разрешение вина и Елея? Разрешил, прохрипел Данилушка. Вон какая компания набралась, один другого лучше. Около Данилушки собрался целый круг любопытных, из которых прежде всего выделялась массивная фигура Лепешкина, а потом несколько степенных лиц неопределенных профессий. По костюмам можно было заметить, что это все был народ зажиточный, откормленный, с легким купеческим оттенком. «Это все наши воротилы и тузы», – шепнул Веревкин на ухо Привалову. — Толстосумы настоящие. Вон у того, который с козлиной бородкой, за миллион перевалило. — Да. — А чем нажил, спросите? — Пустяками. Случай умел поймать, а там уж пошло. — Сергей Александрович, за компанию выпить? — предлагал Данилушка. — Благодарю. — Раздавим муху, дуй ее горой. — отозвался Лепешкин. — А, вы здесь? — спрашивал Половодов, продираясь сквозь толпу. «Вот и отлично! Человек, нельзя ли нам чего-нибудь? А здесь все свой народ набрался!» Ораторство он, усаживаясь между Приваловым и Данилушкой. «Живем одной семьей, так, Данилушка?» «В лучшем виде, Александр Павлович! Уж такая компания, можно сказать, такая компания! Весь свет насквозь произойди, не найдешь!» Только вот Сергея Александровича не доставало. Ну, теперь от нас не отобьется. Нет, шалишь. В буфете толпились усовершенствованные коммерсанты с новым пошибом. Сквозь купеческую основу пробивался новый тип, который еще не выяснился во всех деталях. Они держали себя на особицу от других купцов, к которым относились немного брезгливо. Но до настоящего кровного барина этому полумужичью было еще далеко. В покрое платья, в движениях, в разговоре, везде так и прорывалась настоящая крестьянская складка, которой ничто не могло вытравить. Были тут крупные хлебные коммерсанты, ворочавшие миллионами пудов хлеба ежегодно, были скупщики сала, пеньки, льняного семени, были золотопромышленники, заводчики и просто крупные капиталисты, ворочившие банковскими делами. Привалов с глубоким интересом всматривался в этот новый для него тип, который создался и вырос на наших глазах, вместе с новыми требованиями, запросами и веяниями новой жизни. «Все это козырные тузы», – проговорил Веревкин. «Крепкий народ от Далеховского до Василия Назарыча далеко. Пороху не хватает». Привалов ничего не отвечал. Он думал о том, что именно ему придется вступить в борьбу с этой всесильной кучкой. Вот его будущие противники а, может быть, и враги. Вернее, всего последнее. Но пока игра представляла закрытые карты, и можно было только догадываться, у кого какая масть на руках. «Хотите, со всеми познакомлю?» – предлагал Веревкин, попивая свой ликер. «Все мои клиенты». «Нет, как-нибудь после». Появилась откуда-то шампанское. Привалова поздравляли с приездом, чокались бокалами, высказывали самые лестные пожелания. Приходилось пить, благодарить за внимание и опять пить. После нескольких бокалов вина Привалов поднялся из-за стола и, не обращая внимания на загораживавших ему дорогу новых друзей, кое-как выбрался из буфета. «Ну, теперь идите и любуйтесь нашими красавицами!» Отпускал половода в свою жертву. «Ведь провинция, полевые цветочки, не забудочки, а относительно Верочки не забывайте моего совета!» Привалов вздохнул свободнее, когда вышел, наконец, из буфета. В соседней комнате через отворенную дверь видны были зеленые столы с игроками. Привалов заметил Ивана Яковлевича, который сдавал карты. Напротив него сидел знаменитый Ломтев, крепкий и красивый старик с длинной седой бородой и какой-то господин с зеленым лицом и взъерошенными волосами. По бледному лицу Ивана Яковлевича и по крупным каплям пота, которые выступали на его выпуклом облизанном лбу, можно было заключить, что шла очень серьезная игра. Привалов обошел несколько раз все комнаты, отыскивая Надежду Васильевну и стараясь не встречаться с кем-нибудь из своих новых знакомых. Тоска навалилась на Привалова с новой силой. «Зачем он здесь? Зачем сейчас знакомился с этими людьми и пил шампанское?» «Глупо», — подумал Привалов, опускаясь на первый попавшийся на глаза стул. Он теперь как-то безучастно смотрел на проходившую мимо него публику. Его мысль унеслась в далекое прошлое, когда в этих самых комнатах шел пир горой для других людей. Вот здесь веселились все эти полуяновы, размахнены, колпаковы, которые теперь коротают дни в своих страшных развалинах. Может быть, и этот дом ждет такая же участь в недалеком будущем. — А я вас давно ищу, Сергей Александрович! — весело заговорила Надежда Васильевна, останавливаясь пред Приваловым. — Вы, кажется, скучаете? Вот мой кавалер тоже не знает, куда ему деваться! — прибавила она с улыбкой, указывая головой на Лоспутова, который действительно был жалок в настоящую минуту. Привалов подал стул Надежде Васильевне. «Вы, вероятно, удивляетесь, что встретили меня на этом бале?» – спрашивала девушка, когда Лоскутов ушел. «Нисколько. Почему же другие могут быть на бале, а вам нельзя?» «Да, но при теперешних обстоятельствах...» «Словом, вы понимаете, что я хочу сказать. Мне совсем не до веселья, да и папа не хотел, чтобы я ехала. Но вы знаете, чего захочет мама – закон». А ей пришла фантазия непременно вывозить нынче Верочку. Я и вожусь с ней в качестве бонны. Я видел Давича, как Вера Васильевна танцевала. Она производит фурор. Надежда Васильевна печально улыбнулась и слегка пожала плечами. Привалов видел, что она что-то хочет ему объяснить и не решается. Но он был так счастлив в настоящую минуту так глупо счастлив и, как слишком счастливые люди, с эгоизмом думал только о себе и не желал знать ничего более. «Мазурка!» – пронеслось по всем залам. «Ах, я, кажется, с кем-то танцую!» – вспомнила Надежда Васильевна, поднимаясь с места навстречу подходившему кавалеру. Счастье так же быстро улетело, как и прилетело.